Глава 19 Лука был недоволен и было чем. Его племенник Роджер не изволил выходить на связь три дня, а сейчас вдруг объявился и требует срочной встречи. Дон Лука, спасибо, что приняли, и я. Лука не стал слушать всю тщательно подготовленную тираду племенника и перебил его, сходу устанавливая неформальные правила беседы. Где мать твою тебе носила, Роджер? Он даже нахмурился, давая понять, что очень недоволен родственникам. В общем, если кратко, то я должен... Это... Ну, короче... Роджер начал путаться в словах, когда дом сбил его с мысли, заставил прервать явно и заранее отрепетированную речь. Лука вздохнул и вновь его перебил, сквозь недовольно поджатые губы выдавливая из себя и словно бы вдавливая в окружение слова. «Где ты был?» «Прятался», — выдохнул сжавшийся от страха Роджер. «Ты? Прятался? От кого?» Тут уже Лука был удивлен. «От тапка?» Лука не удержался, и маска сурового владыки слетела с него. Он спросил уже вполне обыденным тоном. «От тапка? Но почему? Как он вышел на тебя? Мы же...» Мои люди смогли завалить беса и женщину Дроннера, ну, ту девушку Тапка И он сбесился, спалил из какой-то пушки всех нанятых мной бойцов и срубил башку киллеру, а дальше... Дальше не знаю как, но он вышел на меня. Так, и почему ты ничего не сообщил мне? Времени не было, и я... И я... Я испугался, «Поэтому спрятался у Фицу. Ты же знаешь Фицу, папа?» «Так, то есть ты трое суток проторчал в борделе у Фицу, трясясь от страха и побоявшись хоть как-то дать о себе знать. А теперь приперся сюда и утверждаешь, что у тебя срочное дело». «Но так ты не даешь мне главное досказать. Помнишь, на пекле к тапку присоединился один парень, Полос, тот, что нас еще кинуть пытался с просроченными пайками?» Да, помню. Ну вот, он как раз тоже пришел к Фицу. Он там вообще часто клиент, как оказалось. Впрочем, ты же знаешь, Фицу не сдает никого никому, поэтому даже я был не в курсе. А тут мы столкнулись в коридоре. После этого я с ним имел долгую, занимательную и обстоятельную беседу. Ну и, прикрикнул Лука, мне каждое слово из тебя клещами доставать. «В общем, если мы готовы сделать его бригадиром и оставить ему бастардов, то он сдаст нам тапка. У него максимальный доступ ко всем системам их базы, поэтому... сам понимаешь». «Вот как». Лука задумался. «Не уверен я, что он годится на роль бригадира». Насколько мне помнится, он всегда был жадным сукиным сыном, да и такое решение мне придется обсуждать с союзниками. Они вряд ли будут довольны, что кто-то из команды Тапка окажется в наших рядах. Но, конечно, предложение заманчивое, что уж говорить. Заполучить базу вместе со всеми бойцами Тапка — это на треть увеличит наши оперативные возможности». И всю же надежность твоего Полоза. Сомнительно. Если честно, то он сильно поменялся с тех пор, как мы его видели в последний раз. Скороговоркой выпалил Роджер. Стал куда более гибким в переговорах, осторожным и амбициозным. Он понимает, что карьерного роста при прежнем боссе у него нет. Ну а еще Полоз понимает, что дни тапка сочтены. Особенно теперь, когда нет беса. К тому же он... Кажется, боится своего босса. С чего вдруг? Как сказал сам Полос, из-за гибели беса и Юси так совсем слетел с катушек и стал опасен даже для своих. Ему и слову сказать нельзя, тем более спорить. Так что Полос хочет соскочить и считать, что дружба с нами и советом — это отличный шанс для него. Так, а про совет он откуда знает? Ммм... «Ну, мне же надо было чем-то его заинтересовать». «Кретин!» — рявкнул Лука. «А если это подстава и сейчас твой Полос докладывает своему боссу, что мы знаем про совет?» «Я же не дурак, папа. Полос сидит сейчас вместе с несколькими моими и своими людьми в одном хорошем и теплом месте и пьют текилу, ожидая твоего решения. А в случае, если ты не согласишься...» Там стоит мощный заряд взрывчатки, сотрет в пыли полоза и его людей, но оно Лилка не позволит им возродиться. Ха, хоть на это у тебя мозгов и смелости хватило. Только в таком случае мы уже открыто покажем свою позицию, и с тапком начнется война. Лука тяжело вздохнул. Ладно, предложение в принципе неплохое, но нужно обсудить его с нашими союзниками. «Убьем мы позы или возьмем к себе, так как все поймет. И тогда неплохо было бы заручиться поддержкой наших друзей из Совета». Лука поднялся на ноги. «Ты пойдешь со мной». И «Я?» — испугался Роджер. «Зачем?» «Расскажешь все то же, что и мне, так сказать, из первых уст». «А почему бы просто не обсудить это в сети?» «Эх, Марда, ты же не в курсе. Они ничего никогда не обсуждают в сети. Думаешь, почему мы так долго тянулись с переговорами? Все, абсолютно все детали приходилось обсуждать при личных встречах. Впрочем, тут я с ними согласен. Все эти можно взломать все, так что такие вещи лучше обсуждать с глазу на глаз». Тапок сбросил наушники на шею и потянулся. В целом все прошло плюс-минус так, как он и хотел. Осталось дождаться сигнала и просто прикончить на месте встречи всех. Дона, его бойцов, чистильщиков и совет. Сколько бы их там ни было, сдохнуть должны все. Но один он может и не потянуть. Впрочем, один он и не будет. Жаль, что бес не сможет поучаствовать, но Ари и Гера легко согласились помочь другу папы наказать тех, кто его ранил. В качестве слайдера с ними должна была пойти какая-то девчонка из людей-старьевщика, ну и три дроннера Юси, Би и Бо. На эту операцию Тапок денег не экономил, поэтому у ребят было по четыре машинки армейского стандарта, если не выше. Все без маркировок, но их образу было невозможно перепутать ни с чем другим. Старые проверенные модели Робот-Экс. Так сказать, бей врага его же оружием. Пока все шло удачно, и нужно было только ждать, пока Лука организует встречу, выдвинется на нее. И этот тапок ненавидел больше всего, но выбора не было. Тапок поднялся, потянулся и подошел к окну. Принялся разглядывать раскинувшийся перед ним город. Ему приходилось сидеть здесь. На базу пока возвращаться не стоило. За ним там могли следить, и стоило только высунуться. Тут же увяжется хвост. Дабы не подставлять Ивана Петровича, они, оставив раненых, быстро свалили с территории гинозавра. Напоследок геномастер-хозяин, строго поглядев на тапка, вручил ему три одноразовых инъектора. «Держи. Никогда никому не говори, что я выдал их тебе бесплатно!» «Что это?» — спросил Тапок, осматривая инъекторы. «Это Имортал пак. Боевой коктейль. Значит, смотри. Применять строго в случае серьезнейшей опасности для жизни. Ты, в принципе, быстрый и сильный, но этот коктейль сделает тебя втрое сильнее, вдвое быстрее». «Ты сможешь уворачиваться от пуль, контролировать своих миньонов на том уровне, когда они станут чуть ли не продолжением твоих собственных рук и ног. А главное, поднимешь свою собственную природную регенерацию до уровня заживления даже смертельных ран на ходу, но только на пару минут. Больше одного принимать нельзя. Твое тело просто не рассчитано на такие нагрузки. Умрешь раньше, чем оно закончит действовать». «Может быть, я с вами хотя бы за них расплачусь?» — предложил Тапок. «Боюсь, что у тебя не хватит денег, друг мой», — ответил Иван Петрович. «Подобное тебе никто и никогда не сделает. А если ты найдешь спеца, то даже не представляю, сколько ты ему должен будешь заплатить и как найдешь все нужные ингредиенты. Поэтому бери, пока я добрый и не передумал». «Спасибо». «Но ведь я не вчера родился, вы уже который раз помогаете мне в кредит. Почему?» «Будем считать, что это моя страховка собственных вложений», — хмакнул старик. «Если ты умрешь, ты не вернешь мне долги». «Неубедительно. Вы их и так не хотите брать». «Ах, блин. Ладно, давай скажем так. У меня и моих коллег есть перед тобой должок». Таким образом, я просто с тобой рассчитываюсь за дела вековой давности. Мне кажется правильным помочь тебе. А еще, если ты выживешь, то у меня к тебе будет одно, на мой взгляд, интересное и заманчивое предложение. Кажется, я начинаю догадываться, кто вы такие. И если мои догадки верны, то появляется еще один интересный вопрос. Ну, давай, задавай. Почему вы со всеми вашими умениями занимаетесь биомодификациями? Уверен, ваша сфера интересов намного шире, а уже знаний, опыта и навыков хватит на больше, чем клепать забавных зверушек. «Все элементарно просто. Как ты выразился, клепать забавных зверушек – это возможность окупить любые исследования и создавать сети лабораторий, не привлекая лишнего внимания». Впрочем, у нас еще будет, думаю, время поговорить обо всем более подробно и в более спокойной обстановке. На том и разошлись. Полос откровенно скучал. Так у хорошо, он там готовит для Сальватуры, как это, в Атерлу. Кажется, это так называется. Что-то из древних сражений, в общем. А ему остается сидеть тут, изображая предателя и присматривая за этим тупым пиндехо Роджером. И чего на пекле он полозу показался таким крутым и серьезным? Непонятно. Обычный трусоватый лох. Правда, перед тапком в таких превращались почти все. Интересно, когда все это закончится, тапок реально просто уйдет в закат? Типа герой свершил все, получил девушку и удалился на заслуженный отдых. И через сколько интересно они вновь услышат об этом бородатом психе в криминальных сводках. То, что Тапок будет примерным семьянином, будет воспитывать детишек, ходить каждый день на работу, в офисы, постригать выходные газон, полос не верил. Но есть люди, которые для подобного просто не созданы, и Тапок как раз из таких. Сигнал приватника Роджера прозвучал в полдень следующего дня. Роджер тут же бросил затравленный взгляд на Полоза и перевел устройство в режим громкой связи. Тапнул на прием. Голос Дона Луки на том конце провода был, как всегда, недовольным. — Ну что вы там, еще не сторчались в хлам, братья по разуму? Судя по тому количеству порошка, что ты уволок с собой, и ты, и Полоз, должны там на бровях танцевать. «Не-не-не, босс, мы аккуратны. Это я с запасом брал. Ну, мало ли, сколько ждать надо будет». «Заливай дальше. Так, слушай внимательно. Встреча будет сегодня в четыре на сорок втором этаже жилого комплекса 37. Чтоб к этому времени оба были как огурчики. Джо и Джим заедет за вами. Понял меня?» «Да, конечно, папа». Дон Лука отключился без прощения, и с этой секунды у Роджера уже не было пути обратно. Если он сейчас хоть чем-то выдаст себя Дону, тот просто сочтет его таким же традитором, предателем, как и Полоса, и просто уберет его в полном соответствии с традициями мафиозных семей. Ну и кто тоже при любом подозрении просто активирует встроенный в позвоночник микрозаряд взрывчаткой вместе с нулилкой. А Роджер превратится в кровавое пятно на ближайшей стенке. Тапок все равно пойдет в атаку, он уже не отступит. Так что сегодня Роджеру придется здорово постараться, чтобы выжить. Он, Роджер, в целом не нужен теперь ни одной стороне. Хотя если Тапок все же уделает Папу и Авеля, а еще Джо Джима, то откроются интереснейшие перспективы для него. Главное дожить до этого момента. Бронированный грави-близнецов Джо и Джима был сделан на заказ, и был он не просто огромным, он был гигантским. Кожухи движков раз в шесть превосходили обычные. Сами двигатели тоже были под стать агрегату. Их мощи хватило бы для того, чтобы вывести их кайдзю на орбиту планеты и облететь ее минимум трижды. Толщиной брони эта штука могла посоревноваться с эсминцем ВКС. А уж раскраска, яркие огненные полосы, красно-черно-золотая гамма, пара черепов и эмблема Дона Сальватора на капоте. Видя этот гравилет, можно было точно сказать, что на борту непростые бандиты. Внутри салона с легкостью разместились все десять человек сопровождения, плюс Роджер и Полос, сами Джо и Джим сидели в кабине своего монстра. Как только последний человек вошел внутрь, Грави резко стартанул с места вверх, нарушая любые правила безопасности. Подвернувшийся неудачно под его борт легкий Грави-байк просто размазала по обтекателю двигателя, а его водитель, пролетев метров десять, застыл изломанной куклой над асфальте. «Не дрейф, Роджер, сегодня все закончится, и тапок больше не будет беспокоить ни тебя, ни Дона Луку. Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. Главное, чтобы ты соблюл все, что обещал в точности». Полос с такими иносказаниями, с одной стороны, отвлекал близнецов, для тех это все звучало нормально, а с другой успокаивал вновь начавшего безудержно потеть Роджера. Интересно, это на Таргавана так Атак действует или на пекле он просто не замечал этой особенности? Сам по себе полет прошел без малейших проблем. К месту встречи они прибыли за 20 минут до ее начала. Место назначения ничем примечательным не выделялось. Обычное офисно-жилое строение, на Нассаре половина таких». На одних этажах квартиры, на других размещаются всевозможные фирмы по продаже, покупке, предоставлению услуг. У них, как правило, разные лифты, так что жители и сотрудники даже особо не пересекаются. Впрочем, кое-что внимательному наблюдателю сейчас все же бросилось бы в глаза. Слишком много на улице, несмотря на рабочее время, было обычных работяг, сидящих кучками или распивающих пиво на лавках. И ни одного торговца-лоточника, хотя в обычный день их тут было как собак нерезанных. Кайдзю Джо Джима спикировал прямо к входному блоку. Приземление этого монстра не могло пройти без внимания окружающих. Двигатели смели весь мусор и пыль с посадочной зоны, раскидав ее метров на семьдесят вокруг, запарашивая всем глаза. Бойцы Сальваторы, кое-где разбавляющие своими нафиченными фигурами толпу внезапно получивших отпуск работяг, хотя внимательный взгляд смог бы определить в них чистильщиков, лишь слегка прищурились. Их импланты такую мелочь могли просто игнорировать. На экране нейрошлема, в котором сидела в паре километров от этого места чернокожая девочка, загорелось 18 сигналов. Ровно столько электронных устройств в эту секунду передало кодированные сигналы, а оборудование старьевщика эти сигналы засекло и, раскодировав, передало ей. Главный Райт, командир Бастардов, даже не подозревал, что для нее эта операция – проба пера, так сказать, выпускной экзамен. Несколько месяцев назад бес, его правая рука, вместо того, чтобы отправить глупого слайдера, работавшего со светлячками, на тот свет, отправил ее к своему отцу, по совместительству самому главному специалисту по информации на Нассере, и началась сверхинтенсивная учеба. А сейчас она просто отдавала долг бесу и старьевщику, давшим ей путевку в совершенно иной мир. Стоимость установленных на ее новеньком импланте Бас была совершенно фантастической, но без ее собственных усилий это бы ничего не значило. Так что сейчас девочка кровожадно ухмыльнулась и с дикой скоростью застучала пальцами по деке, раскидывая демонов собственной разработки в обнаруженные импланты. Демоны легко проникали сквозь волы боевиков, тут же начали внедряться на их личные фреймы, но на окончательный захват было нужно время, так что она не расслаблялась. Авиагруппа из четырех тяжелых штурмовых дронов в готовности прогревала двигательные системы, пока еще сидя внутри специальных пусковых катапульт, установленных внутри гравикатера. Для этого дела этот катер где-то угнали ребята Полоза, а сами Дроннеры полночи возились, превращая его в передвижной пункт управления техникой. Им предстояло вести быстрый и динамичный бой, так что все трое сидели за консолями, ради такого дела переставленных в летающую машину с базы. Охрана Полоза осталась на первом этаже. Дальше него допущены были только члены семьи Сальватора и сам Полоз. Бойцы расположились в холле всем своим видом, демонстрируя миролюбие и спокойствие, и тем самым вызывает только большие подозрения у сосредоточенных на них чистильщиков и сальваторовцев. Их задача, собственно, в том и состояла, они должны были отвлечь на себя максимум внимания. Роджер и Полос уже находились на 42-м этаже, а вот Дон Лука и Авель запаздывали. Джо и Джеймс спокойно и расслабленно подпирали с собой стены по обе стороны от Полоса. Впрочем, те времена, когда эта парочка могла его напугать, прошли очень давно. Полос даже не пытался их подколоть, как в добрые старые времена. В этот момент двери лифта напротив распахнулись, выпуская группу чистых. Четверка спереди и четверка сзади были боевиками, но нестандартными. Их фитили, хоть и пытаясь это замаскировать, но ну, тройка людей, идущих между бойцами, явно была каким-то руководством. Офисные костюмы ценой в охренеть сколько кредов, полное отсутствие любых имплантов, явно показное. При этом все трое были в наномасках, скрывавших настоящие лица. Эту особенность Роджер упоминал как основную фишку лидеров совета. Передняя группа боевиков подошла к ожидающим их Сальваторе и Полозу. Последний посмотрел на Роджера, ожидая сигнала. Роджер судорожно сглотнул и чуть заметно кивнул. Внезапно один из боевиков замер и внимательно уставился на Роджера. «Что-то не так, уважаемый?» Боевик не ответил ни слова, но протянул руку к поясу и вынул оттуда портативный сканер взрывчатки. Включив устройство, он начал поднимать его, нацеливая на Роджера, и в этот момент Полос отправил сигнал на приватники команды, содержащие только одно слово «Поехали».